Как это не стыдно? Все они касаются супружеских измен. Все изменяли всем. Мать Аркадия его отцу, и наоборот. И наоборот? Неужели Иван Леопольдович тоже? Ну, это был такой скандал. Аркадий видел его с одной журналисткой и написал в своем ежедневнике «Обязательно расскажу матери об отце и корреспондинке. Пусть ее не терзают угрызение совести». А Иван Леопольдович... Постоянно все вынюхивал. Хотел быть в курсе всего. Он зашел в комнату Аркадия, достал из ящика его записи и прочитал. Выдрал лист и устроил ему такой разнос, как будто тот по меньшей мере продал американцам чертеж подводной лодки. Есть и другие случаи. Вот Аркадий изменяет мне за милую душу. Это я к тому, что не чувствую себя виноватой. Вы меня понимаете? Марина не успела ответить, потому что в комнату возвратился Юрий со злосчастной книгой «Страна филателии в руках». Вот она, ваша книга. Как ни странно, записка тоже там. Как это? А почему она там? Вы же сами сказали, что положили ее туда. Но ведь первое, что должен был сделать Роман, это забрать записку. Сжечь ее, разорвать, уничтожить. Возможно, он решил, что под диваном она в полной сохранности. Она же не подписана в конце-то концов. Достаточно было спрятать книгу. Спрятать книгу? Что это вы? Что это вы так напряглись? А, подождите, подождите. Спрятать книгу. Книгу, а не записку. Вот оно. Тот, кто прятал, вообще не знал, что внутри какая-то там записка. Она ему была без надобности. Кому? Убийца. Так вы думаете, Романа... «Все-таки убили?» «И вашего отца тоже! Какая я была дура!» Правда выплеснулась на Марину, словно ведро холодной воды. Все факты и фактики, которые до сих пор беспорядочной кучей лежали в ее памяти, немедленно образовали ясную и четкую картинку. «И этот рабочий блюльки У меня тогда еще что-то такое шевельнулось в душе!» И нашатырь, которым Люба не воспользовалась, когда увидела тело Романа. И цветок, что выпал из петлицы Валерия Леопольдовича. Все, все должно было подсказать неправду И фотоаппарат с клумбе. Я подслушала, как Соня вам рассказывала о фотоаппарате. Я потрясён Вы задумывались о том, как можно было это проделать? Да что проделать? Как можно было забрать фотоаппарат из спальни Софии и Романа, пронести его через гостиную полную народу и засунуть в петуни практически у всех на глазах? Действительно, как? Если бы я тогда еще сообразила, все так элементарно просто! «У убийцы есть сообщник, неизвестное нам лицо. Человек со стороны. Он хорошо законспирирован. Это он похитил моего брата. Теперь-то я понимаю, почему Диму до сих пор не убили». «Откуда вы знаете, что его не убили?» «Они заставили его мне позвонить. Поэтому он разговаривал так странно. Им не нужен мертвый частный детектив. Если бы Дима исчез и не подавала себе вести, мы бы с вашей бабушкой подняли на ноги милицию, и афера раскрылась бы раньше времени» частный детектив афера, афера? Боже. Ой, боже мой дима мне прямо сказал кто убийца а я ничего не поняла я идиотка прекратите прекратите посыпать голову пеплом и скажите что нужно делать